говоря во второй. Ставка Сталина. Сталин аккуратно положил коротенькую курительную трубку на край тёмно-синей стеклянной пепельницы, после чего открыл бутылку Боржоми, уже наполовину початую. Наклонил её над пустым гранёным стаканом и наполнил на четверть. Иосиф Исаркович не просто наливал минеральной воды, он священно действовал. И от его неторопливых размеренных движений невозможно было оторваться. Они буквально завораживали. Начальник главного управления контрразведки СМЕРШ Виктор Абакумов смотрел на красивую руку вождя и ждал продолжения нежданно прерванного разговора. Сделав два небольших глотка, Иосиф Сталин поставил недопитый стакан на место. для чего-то подошел к патефону с ручным заводом, стоящему на тумбочке, и взял одну из пластинок, где синим карандашом было написано «Хор». Виктор Семенович невольно обратил внимание, что это была пластинка с записями Федора Шаляпина, которую он мог слушать по нескольку раз к ряду. Протер канавки от невидимой пыли куском мягкой ветоши и положил пластинку на место. Музыку Иосиф Виссарионович любил. Даже сейчас, во время войны, когда буквально каждый его час был расписан по минутам, он находил время, чтобы посетить Большой театр и послушать Лемнишева. Для него музыка была больше, чем красивые звуки. В зависимости от её слышности и интонации, она могла быть скольким неуютным брегом, веющим пронзительным холодом или зрелым пшеничным полем. от которого исходит живительное благодатное тепло. Мимо внимания Сталина не проходила ни одна выпущенная пластинка. Не доверяя чужому мнению, он предпочитал выносить собственные суждения и прослушав очередную музыкальную запись, делал на бумажном круге пластинки короткие пометки: хорошо, сносно, плохо, дрянь. Еосиф Виссарионович слушал только пластинки, помещенные хорошо и сносно, куда вошли голоса практически всей дореволюционной певческой школы. Пластинки в исполнении Фёдора Шаляпина неизменно получали высший балл. За минуту до встречи с Виктором Абакумовым Иосиф Виссарионович слушал пластинку оперы Джузеппе Верди "Травиата", где Иван Козловский выступал в роли Альфреда. Это была мелодия, перерастающая из робкого нежного цветка в красивые, сочные звуковые формы. На очереди была пластинка Кня Сигареса с музыкой Александра Бородина, где Сергей Лемешев исполнял главную партию. Так уж случилось, что слепая судьба свела два великих тенора на одной сцене Большого театра. Конечно, присутствовало некоторое соперничество в творчестве, но это не мешало им по-доброму приятельствовать в обычной жизни. И чем крепче дружили два великих оперных актера, тем сильнее и забавнее становились противостояния между их воинствующими поклонницами, о чем весело сюда шла вся театральная Москва. Количество почитателей великих артистов было столь велико, что ими до отказа можно было бы заполнить все площади первопрестольной. Подняв курительную трубку, старин обнаружил, что табак уже успел прогореть. Недовольно покачав головой, он тщательно выбил его в пепельницу. Откуда же взялось у украинских националистов в армии? Прижди, у них и ён не было. Вот так, говорил Сталин. Уверенно заговорил начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ. У них были всего лишь разрозненные и немногочисленные отряды, но уже с весны 43 -го года они объединились, а позже сформировали Украинскую повстанческую армию с единым центром, откуда руководство армии мобилизует людей. В эту армию идёт самый настоящий призыв украинцев за отказ подчиниться немедленный расстрел. Какова структура этой подпольной армии и её подразделения? Повстанческая армия делится на четыре больших соединения. Есть УПА Север, охватывающий территорию Полесья и Волынскую область, затем УПА Запад, наиболее реакционно настроенный к советскому строю, включающие территории Буковины, Галиции, Закарпатии и Закерзонья. Третья часть, УПА-Юг, охватывает территории Подолья. Это Каменец-Подольский, Винница, а также Киевская и Черниговская области. УПА-Восток размещается на территории Житомирской области, частично Киевской и Черниговской областей. Каждая из этих частей поделена на круга, которые, в свою очередь, подразделяются на участки. Четко доложил Абакумов. Убать тщательно законспирировано, а большая ее часть скрывается в горно-лесистой местности, в труднодоступных местах. «И сколько человек у них под ружьем?» «Число всегда колеблется, но приблизительно более двухсот тысяч бойцов». «Двести тысяч?» Удивленно протянул товарищ верховный главнокомандующий. Грузинский акцент Сталина стал более заметен. «Немало». Нужно же как-то прокормить такую большую армию, да ещё и спрятать её. Мне известно, что они находятся в лесу, у горах. А ведь после их пребывания должны оставаться какие-то следы, по ним можно выяснить, где прячется противник. Они действительно действуют очень скрытно. Много мы их научили специалисты Аврора, которые шли весь опыт партизанской войны и собственные поражения в 42-ом и 43-м годах. Тактика их заключается в том, чтобы избегать открытых столкновений, а наносить удар по частям Красной армии исключительно в тылу. Уничтожать небольшие гарнизоны, разрушать инфраструктуры, пути сообщения, пускать под откосы шелоны, взрывать склады с боеприпасами и горючим, а после выполнения диверсионных акций прятаться в заранее оборудованных и хорошо замаскированных блиндажах и схоронах имеющих многоплановое значение. В таких сооружениях могут размещаться склады радиосвязь, казармы, даже типографии, где они печатают свои деньги. Кроме того, ему очень активно помогает местное население. Значит, вы утверждаете, что на западной Украине националисты перешли к активным действиям. Внимательно посмотрел Сталин на сидящего с распрямлённой спиной Бакумова. Виктор Семёнович сделал попытку подняться, слегка отодвинув стул, но Сталин лёгким движением рук и остановил его. Именно так, говорит Сталин. Их действия приобретают более наглый, откровенно агрессивный характер. В некоторых районах Западной Украины бандеровцы организуют мощные укрепления с долговременными огневыми точками, пытаются брать под контроль значительные территории. Уже случилось три подобных случая, когда нам пришлось брать эти позиции с помощью боевых частей с применением тяжёлой техники и авиации. Откуда они берут вооружение и боеприпасы? И я заверил ли, что все оставленные немцами склады и сбы и припасами находятся под нашим контролем. Всем было известно привычка Сталина курить герцогавино Флор. Двух папирос хватало на то, чтобы заполнить трубку. Но в этот раз на его столе лежала небольшая цилиндрическая картонная коробочка с отменным английским табаком Prince Albert. Открыв её, Иосталин положил несколько щепоток в трубку. Поговаривали, что этот табак ему подарил премьер-министр Черчилль. По нашим агентурным данным, со складов немецких армий «Юг» еще задолго до своего отступления немцы передали бандеровцам 26 тысяч автоматов, более 10 тысяч пулеметов, около тысячи минометов. В их распоряжении имеются даже танки и артиллерия. Все полученное оружие они спрятали в схронах еще до наступления нашей армии. Узяв коробку со спичками, лежавшей поверх бумаг, Иосиф Весарионович ответил: "Таким оружием можно вооружить полноценную армию. И это только то, что нам известно по агентурно-оперативным данным. Есть обоснованные подозрения, что оружия у них значительно больше. Бандеровцы всецело находятся на обеспечении у немцев. По воздуху им доставляют рации и батареи к ним, взрывчатку, боеприпасы, оружие, обмундирование, продовольствие и медикаменты. Украинские националисты делают все, чтобы противостоять установлению на Западной Украине советской власти. Убивают председателей колхозов, учителей. Типичный случай. В одно из сел направили трех молодых учителей. Женщины только окончили пединститут. Им по ночам пришлось прятаться в подвале, чтобы не растерзали националисты. Через месяц уехали обратно и не вынесли психологического давления. Так и сказали, что готовы работать где угодно, но только не на Западной Украине. Иосиф Виссарионович чиркнул спичку о коробок и глубоко втянул в себя сладковатый табачный дым. Подержав его в легких, бесшумно выдохнул. «Лесли...» у бандеровцев под дружьем целая армия то и мы должны применить к ним ответные жёсткие меры в ближайшие месяцы все их части должны быть перемолоты сегодня же я дам распоряжение чтобы в самое ближайшее время усилить тылы на Украине армейскими частями ввиду в свою очередь Усиль дефильтрации внаслуживших, побывавших в полену и выевавших в окружении. Уже приступили к работе, товарищ Сталин. Ещё 28 июля сразу после завершения Львовско-Сандомирской операции и освобождения Станислава. Галиции мы уделяем наиболее пристальное внимание. Выявлено много полицаев разного рода гитлеровских хлуёв Среди них немало и тех, кто участвовал в карательных акциях против мирного населения на Украине и в Беларуси. Это хорошо. Станиславская область особый регион, сложный, сдержанно заметил Сталин, похнув дымом. До 39 -го года эта территория была польской, а раньше Станислав входил в состав Австрийской империи. Его жители ещё не успели всецело пронять советскую власть и своим характером и поведением значительно отличаются, скажем, от жителей Подмосковья или Сибири. Этот фактор нужно тоже учитывать. Придётся очень много потрудиться, товарищ Абакумов, чтобы У людей появилось доверие к советской власти. А с теми, кто мешает обустраивать мирную жизнь наших граждан, следует беспощадно бороться. У вас есть человек, кто осмел бы организовать правильную работу в Станиславской области? Может быть, у вас имеются какие-то пожелания? Товарищ Сталин, я предлагаю в Станиславской области создать управление СМЕРШ, которое будет работать в полном взаимодействии с управлением военной контрразведки СМЕРШ 1-го Украинского фронта. Возможно, потребуются войсковые операции против УПА. Управление возглавляет генерал-майор Николай Алексеевич Осетров. Кого вы планируете поставить начальником управления СМЕРШ? в Станиславской области. Нужен такой человек, чтобы он и город помог отстроить, и советскую власть в области установить. К этой должности более остальных подходит полковник государственной безопасности Михайлов. За время службы он проявил себя с лучшей стороны. Сам родом из Украины, родился в Луганске. Долгое время работал на Украине на разных партийных и административных должностях. Альпстанов в Украине знает как никто другой. До войны был начальником госбезопасности области и награждён орденом Красной Звезды и знаком Заслуженный работник КГБ. Опыт по установлению советской власти на западной Украине у него немалый. С предателями и фашистскими халуями беспощаден. Полковник Михайлов очень умело проявил себя перед самой войной, раскрыв широкую агентурную немецкую сеть. "Ой, кон, хватки и цепки и будет на своём месте. Что ж, пусть так и будет", согласился Сталин. "А кого вы видите в должности начальника управления Станиславской области НКВД?" Вопрос прозвучал немного не по адресу. Лучше всего на него мог бы ответить нарком внутренних дел товарищ Берия. Но Сталин любил задавать неожиданные вопросы. Я могу только сказать про тех людей, с которыми когда-то работал или работаю. Мне кажется, что для предстоящих целей лучше всего подойдёт кто-то из местных, например, полковник Заугородний. Мы учтём ваше мнение, товарищ Абакумов. Этот район для нас имеет первостепенное значение. Нужно не только укрепить наши границы, но и в кратчайшие сроки сделать так, чтобы народ поверил советской власти. Предстоит большая идеологическая и разъяснительная работа. Но действовать предстоит твёрдо. Какие банды сейчас орудуют в Станиславской области? Их несколько. Наиболее крупный из них подразделение Чёрный лес. Имя командира нам в настоящее время точно неизвестно, но мы знаем его псевдоним Филин. Одновременно он возглавлял службу безопасности украинских националистов, лично участвовал в сожжении белорусских деревень. Полач, каратель, на его руках не мало крови мирных советских граждан. Сейчас мы собираем о нём более полную информацию. Иосиф Виссарионович сумрачно помолчал, после чего продолжил своим обычным спокойным голосом: "Не сомневаюсь, что вы скоро узнаете имя этого Филина. все главы украинских фашистов, мешающих построить нам мирную жизнь и подбивающих население на вооружённую борьбу против советской власти, должны быть уничтожены. Начнитесь с него. Слушай, товарищ Сталин. И ещё. Подготовьте обобщающий доклад государственному комитету обороны. о бандах украинских националистов. Неделю вам хватит на написание доклада. Волне недостаточно, товарищ Сталин.